Глава 23. Означенный лорд нашелся именно там, в гостиной. Он сидел у камина и читал толстую книгу из библиотеки. Я видела там этот пухлый томик с какими-то непонятными формулами и значками. «Лорд Калахан. приблизилась я к нему. «Леди Рамина?» — перевела на меня взгляд и оценивающе осмотрел с ног до головы. «Такая же головокружительная красавица, как и мать». Я не удивлён, впрочем. Никак не отреагировав на его слова, я заняла второе кресло и откинулась на спинку. «Разве леди не полагается приветствовать лорда реверансом?» — поднял он бровь. «Разве лорду не полагается вставать, когда в помещении входит леди?» С такой же отстранённой интонацией ответила я вопросом на вопрос. «Да уж, я растеряла манеры сиятельной особы. Он прав, вжилась в роль парнишки из благородных и хорошо ещё не отвесила поклон. Нужно будет последить за собой, а то можно попасть в неприятную ситуацию». «Спрашивайте, леди Рамина». Никак не отреагировал он на мою дерзость. «Что теперь будет с этим домом? Когда мне нужно съехать? И, наверное, мне следует вернуть вам... Подаренный кинжал и магический арбалет. «Съехать? Вздор! Мне безразлично ваша половая принадлежность. Я уже сказал, что передал эту собственность наследнику, точнее, наследнице Альенды. Дом ваш по праву. Просто в бумагах теперь написано ваше полное имя, женское. Пока вы отдыхали, я уже слетал в город и всё оформил». Документы в кабинете. Драконы всегда держат свое слово и не меняют решения леди Ремина. И уж, конечно, не забирают назад подарков. Оружие теперь принадлежит вам. Спасибо. Вы злитесь, что я умолчала о... помялась я. Я уже давно ни на что не злюсь, леди. Мне все безразлично. Слишком долго живу. Моя душа мертва, а тех, кто мог бы ее оживить, в этом мире не осталось. Мертва? Но как же тогда то, что вы отправились в Дагру, чтобы покарать Гаспара? Всего лишь месть. Простой долг чести. Альенда была моим сокровищем. Я ее не уберег, моя вина. Я сполна за это наказан. А ваш единокровный брат посмел поднять на нее руку. За это я уничтожил его». «И что теперь будет со мной?» «Понятия не имею, леди Рамина. Меня не трогает ваша судьба, и принимать в ней участие я не намерен. Я передал вам наследство матери, обеспечил безопасным жильем. Вы теперь не нищий министрель, которого следовало спасать. Остальное меня не касается». «Вскоре я отбуду в свой замок в Калиоте». «Могу я спросить, почему вы живёте там, в людском королевстве? Здесь ведь намного лучше, и тут ваши соплеменники». Дракон помедлил, прежде чем заговорить, но всё же ответил. «В Калиоте у меня замок, много места и простора, а в Теринде — особняк в пригороде и дом в центре города». «Тесно. Простите за неуместное любопытство. Есть еще вопросы?» — взглянул он на меня. «Да. С ваших слов я узнала, что мама была ситхи, соответственно, я полукровка. О том народе практически ничего не известно, и я не знаю, чего мне ожидать в будущем. Сколько лет я теперь проживу? Вероятно, дольше, чем простой человек». И где меня смогут обучить владению даром? В Тиаре есть академия или школа для одаренных, в которой и меня могли бы учить? У ситхи и дракона в браках с людьми не бывает полукровок. Слишком сильная кровь и расовая магия. А ваш отец даже не был магом-леди, самый обычный человек. Так что вы не полукровка, а самая настоящая ситхи со всеми расовыми особенностями, даром и сроком жизни. «У вас впереди вечность, если, конечно, вас кто-нибудь не убьет, или вы не умрете вслед за своей половинкой души, когда выберете мужчину и сделаете его своим супругом». Я окаменела, переваривая новую информацию. «Вот как значит». «Ну, спасибо, мама. Удружила». «Как бы я жила в Дагре, не владея магией ситхи, не зная ничего о себе, но при этом не старея и не имея возможности выбраться из закрытого королевства? Костер был бы неизбежен. Даже Гаспар сделал вполне очевидные выводы, хотя и не знал всей правды. Догадался, что его мачеха маг. Точнее, как он подумал, ведьма. Что же касается половинки души? Вот уж нет». «Ни за что. Ни для того я столько всего преодолела, пытаясь вырваться на свободу и обрести себя, чтобы умереть вслед за мужчиной. Мама сделала свой выбор из за себя, и за своего ребёнка. Я её ошибки не повторю. Замуж не пойду, и на обряд связывания судеб и душ не соглашусь. Совсем не обязательно это. Если встречу мужчину, которого полюблю, то смогу просто быть с ним». «Полагаться на единство душ я больше не стану». Уже поверила Дарю, который говорил, что он ни за что не откажется от меня. И пусть я не сказала ему правду, виновата, за что еще предстоит извиниться, но ему хватило этой малости, чтобы нарушить обещание. Я видела приговор нашим отношениям в его глазах тогда, во время разговора в библиотеке. «Отныне моя жизнь принадлежит только мне». Не позволю себе больше надеяться, что ее можно кому-то доверить. Мир жесток, да. Ты ведь так часто говорила, мама. Я не понимала тебя. Думала, что это выдержка из еще одной страшной сказки закрытого королевства. А оказалось, вот оно что. Мир жесток, и не в наших силах изменить его. Тихо процитировала я ее слова, неоднократно слышанные в детстве. «Аренда не единожды это повторяла», — впился в меня взглядом лорд Калхан. «Что ещё?» «Таким, как мы, в нём нет места. Наш удел — либо уйти, либо умереть». «Она ушла. А потом и умерла. Глупая маленькая Ситхи!» — промелькнула мрачная тень на бесстрастном лице дракона. «Я не могу считывать ваши эмоции». «Вы ставите щит?» «Вы импат, леди? «Неуправляемый. Это выходит само собой, но не всегда. Вас я не чувствую, а теперь перестала чувствовать и Дарио». «Ментальный блок, а не щит. Это учат магов. А к вашему рабу частично вернулось управление некоторыми способностями, после того, как вы каким-то образом взломали печать, а потом его подлечил мой целитель». — Не до конца, само собой. Он все еще не полноценен. — Вы мне не ответили насчет магической школы, лорд Калхан. Есть подобное в Тиаре? Я смогу в нее поступить? — Есть, разумеется. Но вам она вряд ли будет полезна. Вы иной раз, у вас своя особенная магия. Когда я встретил Альенду, она была уже взрослой женщиной, полностью обученным сильным и разносторонним магом. «Полагаю, образование получала еще у своих преподавателей, до да исхода ситхи из этого мира». «Вот как значит». Еще одна моя надежда разбилась вдребезги. «Ладно, пойдем иным путем, пока не знаю, каким». «И последний вопрос, лорд. Вы не знаете, как мне снять с Дарио магический ошейник. Я обещала вернуть ему свободу, как только найду способ это сделать». Обычное заклинание на крови владельца. Ничего сложного. Но вы уверены, леди Ремина, что хотите лишиться власти над ним. Он ведь не может отказать и выполнит любой прямой приказ. Вы его хозяйка, он ваш раб. Он был мне другом всё это время, не рабом. Научите меня, пожалуйста, лорд калахан Дарио я нашла в его комнате той, которую он занял сразу по приезде сюда. Постучавшись, я вошла и отыскала его глазами. До моего прихода он сидел в кресле, но, увидев меня, встал. Аккуратно прикрыв дверь, я прошла внутрь, осмотрелась, куда присесть и, не найдя второго кресла, опустилась на диван. В воздухе висела тяжелая тишина. Дар ничего не говорил, лишь рассматривал меня, Его взгляд останавливался на прическе, глазах, родинке над губой, скользнул ниже где декольте, опустился на скрещенные на коленях руки, добрался до туфелек. Окончив осмотр, мужчина тоже присел. — Так я выгляжу на самом деле, — негромко проговорила я, посмотрев ему в глаза. — Сама уже отвыкла от своей внешности, не видела ее много месяцев. «Зачем вы пришли, ледер Эмина?» — сухо поинтересовался он. «Чтобы объясниться и извиниться. Мне действительно жаль, что ты узнал все не от меня, а вот так. Я пыталась рассказать, что являюсь девушкой, но не успела. Надо было раньше, признаю». «И что же помешало вам давно поставить меня в известность о том, что вы девушка, да еще и ситхи?» Меня окатило волной презрения, которой хватило бы, чтобы затопить несколько королевств. Про то, что моя мать не человек, я узнала в замке лорда Калахана, а до того даже не догадывалась об этом. Потом думала, что раз я полукровка, то это не так уж и страшно. Но сейчас в курсе, что у ситхи в браке с людьми полукровки не рождаются. Так что да, я ситхи, уж прости». Дарио брезгливо скривил губы, но промолчал. «Что же касается моей половой принадлежности? Я ведь задавала наводящие вопросы. Ты помнишь свои слова? Ты убил бы меня, узнав все тогда, или, что вероятнее, не пошел бы за мной из той клетки, а предпочел отправиться к неумолимой, лишь бы не отдавать свою жизнь в женские руки. Я не хотела умирать и не желала смерти тебе» поэтому молчала, боялась признаться. «Маленькая лживая предательница, я поверил тебе, а ты... Я ведь считал тебя своим сокровищем, клялся помочь во всем, а ты все это время смеялась надо мной». Дарт так смотрел, и я окончательно осознала, что то, о чем уже догадалась ранее, — истинная правда. Он отказался от меня в тот момент, когда узнал, что я девушка, и к тому же принадлежу к ненавистному ему народу. Что ж, но расставить все точки в наших отношениях все же стоит. Неправда, Дарио. Ни разу я не смеялась над тобой. Я считала тебя другом, близким человеком. Я ведь тогда думала, что мы оба с тобой принадлежим к человеческой расе. Но мы оба неледи, как оказалось. Ты ведь о себе тоже умолчал. Я не знала, что ты дракон, как не знала того, что вы не умеете прощать. А я поверила и в то, что тебя предали и подставили, и в то, что ты невиновен, и в то, что мы теперь будем вместе. Заботилась о тебе, надеялась и строила планы на будущее. И не предавала тебя ничем, ни словом, ни делом. Мои поступки были искренними от всей души. Но ты можешь быть спокоен. Тебе не придется терпеть меня в своей жизни, раз уж я не являюсь твоим сокровищем. И не придется пытаться что-либо мне дать. Я освободила тебя из клетки. Ты помог мне преодолеть тяжелую дорогу. Я лечила и выхаживала тебя, а ты оберегал меня и не дал погибнуть. Ты сдержал свое слово и доставил меня к драконам. Осталась последняя деталь. Одно мое невыполненное обязательство. Что же касается всех твоих клятв, я возвращаю их тебе. Ты мне больше ничего не должен. Неужели? Улыбка мужчины больше была похожа на оскал И что же? Тебе ничего не требуется от твоего раба, сиятельная леди. Какие будут приказания? Все, что мне требуется... «Это свобода и безопасность. Ты исполнил обещания. С твоей помощью я их получила. А остальное?» «Я принимала все, что мне предлагал друг, близкий и дорогой человек, тот, к которому я привязалась. Но мне ничего не нужно от того, кто меня ненавидит и презирает». Я встала и подошла к нему. «Подними голову, Дарио». Он дернулся и яростно вскинулся, собираясь сказать что-то злое и гадкое, но замер, увидев у меня в руках маленький кинжал, который я вынула из кармана платья. Не глядя на дракона, я сделала маленький надрез на ладони, дождалась, пока наберется лужица крови, и приложила порез к металлическому магическому ошейнику. «Я леди Ремина, наследная графиня Дас Рези», «Своим словом, волей, велением сердца и властью крови освобождаю принадлежащего мне по праву и по закону раба, дракона Дарио. Отныне и вовеки нет и не будет моей власти и воли над этим существом. Я отказываюсь от всех притязаний на него, снимаю с себя ответственность за его жизнь и поступки, как прошлое, так и будущее. С этого мгновения...» «Меня не связывают с драконом Дарио никакие обязательства, обещания и клятвы, и он не принадлежит мне ни телом, ни душой, ни жизнью, ни словом, ни клятвой. Также я отказываюсь от его долга жизни. Мне не нужно от вышеназванного дракона Дарио ничего. И я даю слово, что ни сейчас, ни в будущем не потребую от него никаких услуг». Наши отношения на этом исчерпаны, и все взаимные долги и обязательства зачтены. Он свободен и не имеет более ко мне никакого отношения. Отныне над ним лишь боги. Да будет так. «Расы, Иды, Хивио, Кува, на Мидели», — проговорила я продиктованное лордом Калаханом заклинание. Мою ладонь кольнула по магическому ошейнику пробежались искры, и он распался на две половины, соскальзывая с шеи своего носителя. «Оказывается, это так просто. Если бы я знала, то сняла бы эту дрянь давно, а Дару не пришлось бы проходить через мучительную агонию лечения от шрамов и старых травм. Не взглянув в глаза застывшего Дарио, я сжала бесполезно уже железку в руке, чтобы остановить кровь, сочащуюся из пореза, и направилась к двери. «Вот и всё. Точка поставлена. Я уже взялась за дверную ручку, но была остановлена вопросом. «И что теперь, Рами? Что ты планируешь делать? Как тебе всё это?» «Что теперь?» «Ничего, Дар. Повернулась я к нему, к чужому теперь существу. Буду жить. Просто жить» учиться чему-то, узнавать себя новую, осваивать свой дар и способности. Я ведь ничего не знаю и не умею. Мне предстоит многое наверстать и найти свое место в этом мире. У меня впереди вечность, оказывается, а не жалкая человеческая сотня лет». «Ты рада?» Наклонив голову, он взглянул из-под лобья. «Мне семнадцать лет, а я чувствую себя старухой. Внезапно поняла я. Я провела детство в иллюзии страшной сказки. Вырвалась, убедила себя, что тот кошмар закончился. Но, как оказалось, попала в иную иллюзию, в которой тоже никому нельзя верить. Но я снова научусь радоваться. Непременно научусь. Только не сразу. Пока что мне слишком больно. Знаешь, Дар, мне жаль твой народ. Вы не видите красок. «Не осознаете полутонов. Ваш мир черно-белый. Вы держите слово, да, и не отказываетесь от своих решений, даже если они неверны. Но не умеете прощать. И в этом ваша беда». Я вышла в коридор, но не успела отойти. «Рыми, я...» На один короткий миг, буквально на мгновение, в желтых глазах промелькнуло что-то прежнее но тут же непримиримо сжались в твердую линию губы, и продолжение не последовало. «Удачи, дарю. От всего сердца желаю тебе вернуть свое честное имя, титул и состояние, найти и покарать своих обидчиков. Мой дом открыт для тебя. Если захочешь приехать в гости, то тебе предоставят покои и все необходимое». В ответ я не услышала ни слова. Беловолосый дракон резко отвернулся к окну, пряча лицо, и я тихо прикрыла за собой дверь. Уже удалялась по коридору, когда из его комнаты донёсся грохот, словно с силой швырнули что-то тяжёлое в стену. Но я даже не остановилась. Мы оба с ним виноваты. Оба ошиблись. Так бывает. Они с лордом Калаханом улетели этим же вечером, не стали оставаться ни на ужин, ни на сон не прощаясь, покинули дом. Что-то подобное я и предполагала, а потому ушла в сад и меланхолично раскачивалась на качелях, отрешенно глядя на горы. Дарио забрал все свои вещи, я увидела сумку на его плече. Он даже не оглянулся на входную дверь или окна, не заметил и меня среди полумрака вечернего сада. Вскарабкался на спину огромного дракона, и оставил в прошлом все, что нас связывало. Будто и не было ничего между нами. Просто попутчики, случайные знакомые. Я больше не его сокровище. Он больше не тот, к кому я привязалась. Нет, я не плакала, ни слезинки не проронила. Не уверена, что я вообще могу еще плакать. Жизнь покажет. Просто проводила взглядом удаляющегося огромного ящера и маленькую человеческую фигурку на его спине. А как только крылатый силуэт исчез из виду, снова оттолкнулась ногами, позволяя качелям взлететь. Два дня я провела в унынии и попытках осознать и принять себя прежнюю и одновременно новую. Слуги притихли и меня не дёргали, наблюдая издалека, как я сижу на веранде, глядя в никуда, или бездумно раскачиваясь на полюбившихся мне качелях в саду. Только Жужа переживала, так как у меня совершенно пропал аппетит, и я почти не ела эти двое суток. Кусок в горло не лез, хотя приготовлено всё было вкусно. Но утром третьего дня я проснулась, полежала, рассматривая потолок, и поняла, что так дальше продолжаться не может. Да, от меня отрекся друг. Да, я оказалась неведомой зверушкой, ситхи. Да, мама меня всю жизнь обманывала. Но я свободна, никому ничего не должна. У меня есть дом, немного денег, а значит, жизнь продолжается. К тому же мне обещано бессмертие, и пора разбираться и с сегодняшним днем, И с грядущей вечностью. Так что я решительно направилась в ванную, потом оделась сама, не вызывая горничную. Волосы оставила распущенными, лишь расчесала. Я дома, не жду никого чужого и могу себе позволить такую роскошь. Впрочем, я видела женщин в тиаре. Многие дамы не утруждали себя сложными прическами или косами, особенно эльфийки, у которых локоны порой спускались ниже колен, как у меня раньше. Ушастые красотки просто украшали их цветами и маленькими заколками с драгоценными камушками или жемчужинами и оставляли спадать по спине, словно шелковый плащ. Так почему бы и мне не упростить себе жизнь? Пусть волосы отдыхают, дышат, возвращаются к привычной для меня длине. Придирчиво, оглядев себя в зеркале, Спустилась в столовую и очень обрадовала Маршу и Линду, попросив принести мне плотный завтрак. Сестрички прямо аж просветлели лицами и бросились выполнять мое распоряжение и накрывать на стол. Покончив с трапезой, я прошлась по дому. Проверила, не осталось ли каких-то вещей Дарио и лорда Калахана. Обнаружила гостевые покои идеально прибранными и пустыми. После этого отправилась в библиотеку и кабинет. В библиотеке тоже ничто не напоминало о недавнем присутствии в этом доме чужих. Чисто, все книги на полках, не пылинки. А вот в кабинете на полу обнаружились два сундучка с фамильными драгоценностями графского рода Дас Рези. Ну, надо же! Я-то думала, лорд Каллахан, как настоящий дракон, приберет сокровища к рукам. Им вроде полагается, но нет... Вот они, даже нетронутые. Я приоткрыла каждый из сундуков и заглянула внутрь. Ожерелья, браслеты, крупные серьги, диадемы, броши, колье, кольца, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, аметисты и топазы. Чего там только не было. Никогда не задумывалась о том, сколько же их было у папы. Просто носила все, что он мне давал или дарил. «Надо бы куда-то спрятать всё это. Не могут же эти несметные богатства оставаться вот так, на полу в кабинете?» Пришлось искать госпожу Виенну и задавать вопросы, а есть ли в доме сейф или хранилище? «Да, разумеется, леди Рэмина», — спокойно сообщила она. «Просто лорд Каллахан велел пока не трогать ничего, только какой-то мешок унёс отсюда». А к этим сундукам и бумагам приказал не прикасаться, пока вы не посмотрите и не отдадите иное распоряжение. — А бумаги где? — В ящике стола. Я туда всё сложила, чтобы ничего не потерялось. Сейф тут, в кабинете. Я могу показать. А хранилище в подвале. Там же и лаборатория. — Вместе с продуктами, что ли? — удивилась я. — Ну что вы, леди! Два отдельных входа. С кухни в продуктовую часть, а с противоположной стороны дома вход в отдельные изолированные помещения. «Прикажете отнести сундуки туда?» «Давайте начнем с сейфа. Потом я переберу драгоценности и решу, что оставить пока у себя в комнате, а что убрать в хранилище». «Насчет лаборатории», — помялась я. «В ближайшее время она мне не пригодится». «Но я осматриваю ее».